Глава 6 Три фигуры в небольшой пыльной и темной кухоньке одновременно вскинули стволы. «Скажите что-нибудь», — произнесла одна из фигур голоса макера «Когда уберемся отсюда, прилечу к вам на Юнону и буду гостить, пока не надоем», — произнес Яр, сжимая в правой руке бластер, а в левой отобранный у охранника Станнер. «Это мы», — просто сказал Данька. Раздался смех. Фигуры опустили оружие и две ближайших шагнули Яру навстречу. «Рад видеть», — быстро проговорил Яр. «Полиция и орденские уже на пути сюда, так что обниматься будем после». «Не вопрос, командир», — весело сказала Нинель. «Уходим через заднюю дверь». «Это Егор, полицейский», — сказал на ходу аккер, кивнув в сторону третьей фигуры. «Да, мне рассказали». «Что наш хакер?» «Безопасности. Она молодец». Звук полицейских сирен возник, словно, со всех сторон. В случаях, когда требовалось сломить моральный дух засевших в укрытии преступников и выкурить их наружу, силовые структуры Галактической Империи накрывали место расположения злоумышленников направленной звуковой волной. Переняли эту манеру и наживший под покровительством Галактического протектората Ленте-5. Нинель взмахнул рукой в сторону двери в стене и показала большим пальцем вниз.